Вот мы и дома Понравилось наше путешествие? Очень! А кто тебе в Африке понравился больше всех? Все! И львы, и антилопы А еще слоны, бегемоты, носороги, горилы! все! Я очень рад этому У меня есть открытки с изображением животных Африки Я дарю эти открытки тебе Будешь их рассматривать и вспоминать наше путешествие. Вот здорово! Это мне нравится! Спасибо, дядя Кузя! А может мне тоже начать собирать такие открытки с животными? Решено! Буду собирать, у меня получится такой альбом, что все мне позавидуют! Но я его не спрячу, а буду показывать всем, кто захочет посмотреть! Очень верное решение!